Ангелина. Я ждала Вику и пыталась успокоиться. Мне казалось, что вот-вот мой разум покинет меня. Мне придется три месяца работать в одном кабинете с Денисом. С этим озабоченным пропитанным похотью демоном. Каков нахал! Он, не стесняясь, оглядывал и мысленно раздевал меня прямо на глазах у всех своих коллег. Еще раз отругала себя за то, что согласилась сюда приехать. Все как-то слишком быстро изменилось в моей жизни. Я не готова к таким переменам и эмоциям. Родители все уши прожужжали про свадьбу, и как мне повезло с будущим мужем. Будущие свекры со свекровью любезно попросили ключи от квартиры у своих знакомых на время нашего пребывания в столице. Лёша уже мысленно представлял, как мы окажемся наедине, и его глаза сверкали от предвкушения. Жить с ним в одной квартире было для меня настоящей пыткой. Мы приехали три дня назад, а я уже не знала, какой предлог придумать, чтобы парень меня не трогал. Всё бы ничего, я бы смирилась, но сегодняшний день совершенно выбил меня из клеи. Боль прошлой обиды и ужасы вспыхнули с новой силой. Дверь кабинета открылась, и вышла Виктория. Она снова мило улыбнулась и подошла ко мне. Через секунду следом за ней выбежал Денис. Он даже не взглянул на меня и пронесся в сторону лифта. Пойдем выпьем кофе?» — спросила девушка. Она посмотрела в сторону убегающего брата, Покрутила пальцем у виска и добавила. «Все будет хорошо!» Я кивнула, и мы спустились в кафе на первом этаже. «Ну и как ты тут поживаешь?» Все же решила спросить я. Молчание было слишком долгим. «Ой, у меня все хорошо. Я вышла замуж. Кстати, ни за что не угадаешь, кто мой муж?» Ехидно засмеялась она. «Кто?» «Витя Беляев, помнишь такого?» «Помню. Как не помнить?» Я вся съежилась, мне не хотелось вспоминать еще его. «У нас ребеночек родился, Максимка. Ему два годика». «Поздравляю, рада за вас». Искренне порадовалась я за Вику. С трудом верилась, что Витя смог измениться и стать примерным семенином, но, похоже, Виктория была с ним счастлива. «Витька тоже тут работает. Только он сейчас в командировке. После того случая, ну, ты понимаешь...» Немного запнулась она, но потом продолжила. Руслан почти сразу уехал, и родители перевели его в один из лучших универов Москвы. Витю тоже вскоре забрали. Отношения между друзьями испортились. Денису было тяжело и нелегко доучиться. Но он справился. На нашей свадьбе бесяты, наконец, помирились. Я слушала рассказ Вики и немного усмехалась в глубине души. Ему было тяжело? Нелегко? Вряд ли он испытал хоть малую часть того, что пришлось пережить мне за несколько недель нашего общения. Я, наверное, не смогу пройти тут стажировку. Это слишком для меня. Не хочу его видеть, не могу. Перестань, вы же уже не подростки. Взрослые люди, и есть в жизни более важные моменты, чем обиды. Не стоит упускать такой шанс из-за прошлого. Денис не стал святым, конечно, и его кличка все еще при нем, но он уже не озабоченный мажористый парнишка. Он мужчина, и вряд ли в его голову снова придет доставлять тебе проблемы. Я буду рядом. Расскажи лучше, как ты? «Ну, я с Лёшкой. Мы, в общем, собираемся пожениться». Пожав плечами, ответила я. Мне особо нечем было хвалиться, да и замужество не приводило меня в восторг. «А что так не весело? Тот высокий блондин и есть твой Лёшка? Ничего такой. веселый, И видно, что пробивной». Явно старалась меня приободрить Вика. Да, мой жених был полной противоположностью Дениса. Добрый, вежливый, умеющий ждать и понимать Балантин с голубыми глазами. Девчонки с нашей группы звали его красавцем и вздыхали по нему. Все в нем было идеально, но мое сердце осталось равнодушным к нему. Может, потому что было очень сильно изранено одним придурком. Все нормально просто перенервничала. «Ладно, иди-ка ты домой. Мой безумный братец умчался куда-то, и это значит, что сегодня его уже не стоит ждать. Завтра приходи к девяти. Я провожу тебя к нему в кабинет. И, Ангелина, не вздумай сбегать. Не порть себе жизнь». Мы обнялись, и я пошла назад в квартиру, которая на время была нашей. Мысли путались. Я старалась отвлечься и заниматься готовкой и уборкой, но ничего не помогало. Мои мысли снова и снова возвращали меня в мое прошлое. Сознание даже через столько времени все никак не могло понять, за что он так поступил со мной. Тут же снова всплывал его образ в кабинете. Да, он действительно уже не парнишка. Серьезный, мужественный молодой мужчина. Странно, почему Вика не рассказала про его личную жизнь? Он женат? Дети? Черт, почему меня вообще это интересует?